Вера Клейтерн, она ехала в третьем классе, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Кроме нее в вагоне были еще пять пассажиров. «Ужасно жарко сегодня в поезде. Как приятно будет пожить у моря!» «Нет, ей положительно повезло с этой работой. Когда нанимаешься на лето, вечно приходится возиться с кучей детей. Устроиться секретарем почти невозможно, даже через агентство». И вдруг она получает письмо. «Мне вас рекомендовало агентство «Умелые женщины». Насколько я понимаю, они вас хорошо знают. Назовите, какое жалование вы хотите получить, я заранее на все согласна. Я ожидаю, что вы приступите к своим обязанностям 8 августа. Поезд отправляется в 12.40 с Подингтонского вокзала. Вас встретят на станции «Уокбридж». Прилагаю 5 фунтов на расходы. Искренне ваша Анна Нэнси Оним». Наверху значился адрес. Негритянский остров, Стиклхевен, Девон. Негритянский остров. В последнее время газеты только о нем и писали. Репортеры рассыпали многозначительные намеки, сообщали занятные сплетни и слухи. Правда, во всем этом было, по-видимому, мало, но, во всяком случае, дом этот построил миллионер, и, как говорили, роскошь там была умопомрачительная. Вера Клейтерн, изрядно утомленная недавно закончившимся семестром, думала, место учительницы физкультуры в третьей разрядной школе не бог весь что, если б только мне удалось получить работу в какой-нибудь приличной школе. Тут сердце у нее сжалось, И она одернула себя. «Нет, надо считать, мне повезло. Если ты побывала под следствием, на тебе пятно, пусть даже тебя в конце концов и оправдали». И она вспомнила, что следователь в своем заключении отметил ее присутствие духа и храбрость. «Да, следствие прошло хорошо, просто лучше и желать нельзя. И миссис Хамилтон была так добра к ней». Если б только них не юга Нет, нет, она не будет думать о Хьюгу. Несмотря на жару, по коже у нее пошли мурашки. Она пожалела, что едет к морю. Перед глазами возникла знакомая картина. Сирил плывет к скале. Голова его то выныривает на поверхность, то погружается в море. Выныривает и погружается. Погружается и выныривает она плывет, легко разрезает волны, привычно выбрасывая руки. И знает, слишком хорошо знает, что не успеет доплыть. Море, теплые голубые волны, долгие часы на жарком песке их юга Он говорит, что любит ее. Нет, нельзя думать о Хьюгах. Она открыла глаза и недовольно посмотрела на сидящего напротив мужчину. Высокий, дочерна да загорелый, светлые глаза довольно близко посажены, жесткая складка дерзкого рта и подумала. «Держу пари, он немало путешествовал по свету и немало повидал».